«Воркутянка». Фу, пробежалась я за этим троллейбусом. Как нормы сдавала. Зарядочка получилась. Утром-то я сама йогами, а сейчас после обеда дело другое. Ну ничего, пусть организм поработает. Зато уж когда села до самой гостиницы, я там полтора месяца живу. Вы приезжие? Ну как же, гражданочка, я с Воркуты. Холодно у вас там. А то как же. Ну не так, как тут. Сейчас приеду, а там 30 градусов мороза. Это в апреле? А то как же. А летом жарко? «Жарко. Как теперь у вас? Градуса три». «Я вот никогда из Москвы не выезжала». «Ну и сиди в своей Москве. Ну чего я тут не видала? толкать Толкотня одна». «Да у меня сын. Лучше, чем в Москве, нигде образование не получит». «Что оно, твое образование? Муж у меня всю жизнь землю копал». «А сейчас ему 42 года. Он тысячу рублей получает. Депутат. Везде ему почет. Вся воркута на него не нарадуется. А то как же? Был бы человек. Образование твое. Тьфу». «Важно, кто как с людьми касается. Нам образованных с Ленинграда присылают, так они ни туда, ни сюда на черной работе сидят. Я сама геолог, в Ленинграде кончила, 800 получаю, меньше мужа. А все равно не то, что вы тут. У меня брат э, в Ленинграде. Приеду, так то секретер ему купит, то еще что. Я устала в гостиницах жить, ему не докладываюсь. А муж, как в гору пошел, заставили его в Воркуте техникум кончить. Неудобно, начальник партии». «Это что?» «На партийной работе?» ну «Нет, он у меня челдон, старовер». «Старовер?» «Да не так старовер, а ну, так. Ничего нового не признает. У него тяжелый ревмокардит, а он с врачами Нини -ни, говорит, лучше так помру. А вообще, хороший человек. Образование ни при чем. Образование для чего нужно? Для работы. Ну и в смысле этики тоже дает. Только все дело в человеке. Пусть твой образованный сын человеком будет». «Ну, это точно». «А то как же! У нас тут все образованные, посмотреть, как одеты! Да у нас каждая воркутянка в соболь ей шапки ходит! Без хорошей шубы на улицу выйти стыдно! Я уж сюда золото не везла, еще забуду где, -то. а так у меня браслеты по пятьсот рублей, а вещи здесь я беру только в доме моделей. Туфли по семьдесят рублей, у них кожа хорошая, шевро. А как шьют, а? Пять лет не износишь. Я свои одни четыре года ношу, не знаю, когда сносится, надоели уже» сейчас еще шесть пар забрала на несколько лет хватит вернусь домой приоденусь так буду выглядеть я до 50 лет молодая была а вот ж три года как рак желудка за лекарствами я в молдавии ездила и на кавказ на кавказе травы на 500 рублей купила 5 рублей грамм ну, сейчас еду из герценовского института там рентгенолог один хороший соломон яковлевич армянин что ли можешь грузин «Так я ему прямо говорю, ты мне скажи, надо операцию делать или не надо, а то после ваших операций люди больше полгода не живут». «Это точно. А то как же?» «Так он мне говорит, не надо. Пей, что пила». Ну, «Я и пью. А еще йогами по утрам». «Для дыхания? Ну, какое для дыхания?» «Я 16 лет этим занимаюсь, только теперь узнала, что это йоги. Питаюсь медом и творогом с базара. Сейчас на Кирова в диетической столовой кушала, там все протерто» за три года ни грамма не потеряла как было сорок семь кило так и есть сорок семьчет меня вылупилось ну да видно если смотреть мне с лицом пластическую операцию сделали на что же еще москва ну конечно и магазины Дочке на тысяча пятьсот рублей одежды купила большая уже восемнадцать лет мы её в три с половиной года взяли оказалась больная что вот этот столб то и она «Мне женщины говорят, что ты ее наряжаешь, все бестолку». А у нее замашки, как у мужика. Сидит, ноги расставит, а мы все стараемся против врачей. Может, в ней еще человеческое появится. Я из нее с шести лет по милициям таскаюсь. Особо опасный случай. Что хочешь, может. Диагноз у нее пять страниц. Поражение головного мозга в очереве матери. Она в заключении родилась. Ей пожизненно пенсия и инвалидный дом закрытого типа». «Мне врачи говорят, если вы погибнете, мы ее от вашего мужа сразу отберем. Должны!» 1973-й.